Глава вторая. Вот вареница, тебе еще вишневая достану. Женщина в цветастом фартуке засуетилась, заставляя стеклянный стол десятками блюд и заготовок. А и корки грибной достать? Да, мама, мне к борщу и курице с картошкой нужны и корка грибная, и вареница. — Ну что ты, сыночка, я же как лучше хочу. Ты появляешься у меня раз в месяц. Каждую неделю безучастно произнес мужчина, хлебая на варистый борщ. «Хлеба еще отрежь, пожалуйста». «Конечно-конечно, Владик. Тебе беленького или серенького, чусовского?» «Белого». Женщина кивнула и устроилась у разделочного стола. У матери Влада был какой-то талант создавать уют и ощущение дома даже в современной квартире, где ремонт стоил несколько миллионов а техника была такая навороченная, что на ней можно было готовить мишленовские блюда. Однако женщина и тут постелила на стол кружевную скатерку, повесила желтенькие занавесочки, а в стеклянный шкаф поставила хрустальный сервиз. — Что у тебя нового, сынок? Как твои дела? — Да все хорошо, мама. Как у тебя? — Да что у меня, потихоньку, — отмахнулась женщина. — Новый год с кем справлять будешь? «Есть кто на примете?» Влад поднял глаза и посмотрел на родительницу с долей осуждения. «С тобой справлять буду, мам. Не начинай, пожалуйста». «Так и помру, внуков, не понянчив. Больше комментариев Влад делать не стал, потому что песня эта была стара как мир. «Обогреватель-то продашь?» «Продам, продам», — соврал мужчина. «Завтра договорился отвезти. Тут недалеко, соседний двор». Утром съезжу. Так ты у меня сегодня оставайся. Чего тебе туда-сюда кататься по пробкам? Немного подумав, Влад согласно кивнул. К тому же в квартире родительницы было так же удобно, как в его собственной. Ремонт он тут на славу сделал. Разговоры с мамой весь вечер не отвлекали от мыслей об Ирине. Ему казалось, что они недостаточно поговорили, не познакомились даже толком. Зря что ли он к ней ехал через весь город. И вопрос этот крутился в голове, и взгляд зеленых глаз не выходил из мыслей. А еще Ирина написала благодарное сообщение, тысячу и один раз спросив, что она должна за помощь. Кончилось все тем, что в три часа ночи Влад лежал в кровати на спине и не мог сомкнуть глаз. Сердце бешено билось, а мысли были только об одном. Утром мать провожала Влада, положив ему с собой помимо конвектора, пол-литровую банку борща, контейнер курицы с картошкой и банку маринованных грибочков. Влад тяжело вздохнул, осознавая, что к концу дня в салоне машины из всего этого выживут только емкости, и поцеловал родительницу в морщинистую щеку. Когда мужчина сел в салон внедорожника, мысли вдруг свернули не в ту сторону. Вместо того, чтобы выезжать из двора в сторону главной улицы, он стал петлять по узким переулкам, чтобы добраться до двора, в котором парковался вчера. Когда на автопилоте мужчина покинул машину, набрал на панели домофона номер квартиры и поднялся на седьмой этаж. Сердце стало биться еще сильнее. Он так не переживал, кажется, уже лет десять, а сейчас вот трясся, как сопливый мальчишка. Тяжело вздохнув, Влад постучал в дверь. Через несколько мгновений дверь ему открыла удивленная Ирина. «Владислав? Почему вы здесь?» Наверное, спросить, какого хрена, девушке не позволило воспитание, потому что никак иначе мужчина это объяснить не мог. Ирина, вы простите, что я без приглашения, без предупреждения...» Хозяйка квартиры открыла дверь, впуская незваного гостя в коридор. В проходе кухни Влад увидел парня со скрещенными на груди руками. «Вы вчера спросили, что должны мне за ремонт». «Да-да, конечно». Девушка понятливо кивнула и схватила кошелек. «Нет, вы ничего мне не должны». Тут же поспешил заверить Влад. «Но я бы хотел, чтобы мы поужинали вместе, раз уж вчера не вышло». «И я...» Ирина буквально впала в ступор и растерянно хлопала глазами. «Предположим, сегодня вечером в каком-нибудь ресторане. Какую вы кухню любите?» «Она никуда не пойдет», — неожиданно за нее ответил парень, который все это время наблюдал за разговором со стороны. «Назовите сумму, мы оплатим ремонт». «Нет, дело не в деньгах, я не возьму ни копейки, просто приглашаю Ирину поужинать». «Она никуда не пойдет», — повторил парень, увереннее, тараня Влада холодным взглядом. Тут, казалось, растерялась уже не только Ирина. Влад не знал, как реагировать на подобное заявление, которое к тому же делал ни парень, ни муж, а всего лишь племянник. «Саша, пойди в комнату, пожалуйста. С чего ты вообще что-то за меня решаешь?» «С того же, с чего ты не отпускаешь меня на Новый год». Влад удивленно заломил бровь, не зная, что вообще делать в подобной ситуации. Ему стало еще более неловко за вторжение без предупреждения. «Так, хватит! Саша, марш в комнату!» «Владислав, вы простите, я напишу вам позже. На работу опаздываю». Ирина сама, судя по всему, смущенная до нельзя, скрылась за дверью ванной комнаты. Мужчина встретился взглядом с недовольным молодым человеком и понял, что пора уходить, не прощаясь. Затея приходить к Ирине во второй раз была определенно не из лучших. Чувствовал он себя глупо и казалось был виноват в том, что поставил девушку в неловкое положение. Почему он вообще решил, что может заявиться к ней без спроса и приглашения? А главное, зачем позвал на свидание? Да, Ирина понравилась ему как девушка и сложилось впечатление, что они познакомились достаточно хорошо. Но ему что теперь каждую встречную на свидание приглашать? Влад вышел в заснеженный двор, и, замотав шарф вокруг шеи, двинулся в направлении своей машины. Но вдруг его окликнули. «Эй, мужик!» В пустом дворе не было сомнений, что обращение именно к Владу. «Как там тебя? Вячеслав, кажется?» «Владислав», — произнес мужчина, разворачиваясь на пятках. Из подъезда следом за ним в расстегнутой куртке поверх спортивного костюма вылетел племянник Ирины. Парень запыхался и тяжело дышал, что логично, ведь лифт в доме единственный, и на нем спускался Влад. «Да мне насрать, если честно! От Иры отвали, понял?» «С чего бы?» Влада такой расклад даже позабавил, и он самодовольно хмыкнул, скрещивая руки на груди. «Потому что ей будет лучше не иметь с тобой ничего общего. Во-первых, мы с тобой даже не знакомы, чтобы ты делал какие-то выводы обо мне. «Во-вторых, может, не будешь решать за тетю? Она вроде девочка взрослая». «Тачка твоя!» Саша кивнул на внедорожник, единственную во дворе машину, незаметенную снегом. «Костюм дорогой, часы на руке за два ляма. Ирка добрая душа, каждому встречному верит. А я таких, как ты, насквозь вижу. Такие не женятся», — сказал очевидную вещь парень. «Развлечешься, воспользуешься, а потом бросишь». Такой у нее уже был, больше не надо, так что держись от нее подальше, ради ее же блага, окей? Если она тебе хоть каплю симпатична. Влад молчал, и Саша расценил это молчание как согласие. Парень почти что скрылся в подъезде, но мужчина остановил его. — Я не собираюсь сделать боль на твоей тете, и уж тем более не стану ей пользоваться. Один невинный ужин, обещаю. Что ты там говорил насчет Нового года? Я тетю за пьянку с друзьями не продам. Влад хмыкнул. Парень вроде был толковым, однако все равно каким-то оболтусом. Такому бы мозги на место вправить. Адрес ее работы скажи и до скольки работает. Слушай, дядя, ты не понял, что ли? Саша за два счета преодолел расстояние между ними и уже стоял рядом с мужчиной, который был и впрямь уже его в плечах. — Чё тебе от Иры надо? — Хочу поужинать с ней. Понравилось. Или выкладывай мне адрес, или сам найду. Парень яростно скрипнул зубами, посмотрел на ненавистного ему мужика и скрылся за дверью подъезда. Влад рассмеялся, выпуская изо рта клубы теплого воздуха, и сел в свою машину. Почему он так вцепился в эту мадам? Сам не знал. Сначала пригласил и впрямь, чтобы познакомиться и пообщаться, понравилось а потом свидание стало делом принципа что ли мужское самолюбие было задето когда сначала ирина не растаяла от его предложения а потом ее племянник размазал его как букашку по стене такие как влад не женятся Ха -ха, может и впрямь не женятся но что это накладывает запрет на свидание мужчина не хотел никем пользоваться обижать девушку тоже не намеревался Он ведь не животное какое. Может просто культурно посидеть и пообщаться. Серый, у тебя есть знакомый, который может по адресу или номеру телефона человечка пробить? Я тебе чё, ФСБ?» — хохотнул товарищ, отхлебывая крепкий черный кофе. «Есть у меня один. Скинь инфу, попробую что-нибудь узнать». Влад благодарно хлопнул коллегу по плечу и ушёл в свой кабинет работать. Весь день мужчина сидел, как на иголках, в ожидании информации об Ирине. Он отрывался от работы всякий раз, когда кто-то дергал ручку его двери. Но заходил не Серега. Влад уже отчаялся получить информацию о месте работы Ирины до конца ее смены. Но друг, в конце концов, пришел с радостными новостями. «Влад, ты умом тронулся!» Мужчина экспрессивно бросил папку с бумагами на стол так что листочки подлетели в воздух и костяшками оперся о стол прямо перед лицом своего начальника. — За языком следи, я ищу твой работодатель. — Вот именно, корень — работа. Так какого черта я решаю твои дела, амурные? Я думал, кого по работе надо пробить, конкурента или партнера. А это что за баба? — Не баба, а девушка, — безэмоционально поправил Влад, уже листая полное досье на Ирину. «Спасибо за помощь. С меня премия и бутылка коньяка». «И все. Сергей удивленно заломил бровь и уставился на то, как его начальник поднимается с места и спокойно уходит в другую часть кабинета к стеллажу с документацией. «Если мало, еще шоколадку куплю или лучшие зефирки?» «Ага, сладкую вату. Влад, серьезно, что за дела? И что за Ирина? Влюбился, что ли?» «Если бы!» хмыкнул мужчина. Не влюблялся он уже давно, если не сказать, что никогда. Как-то не было девушки, которая бы запала в душу. Конечно, и на свидания он ходил, и отношения какие-то пытался строить лет пять назад, но все было не то. Девушки ждали от него внимания, романтических ужинов, подарков, долгих ухаживаний, а сами при этом были просто красивые, и на этом все. Влада такой вариант категорически не устраивал. А потом он и вовсе потерял интерес ко всем этим ухаживаниям. Семья в его планах все равно занимала далеко не первое место, а тратить время во вред работе ему ничуть не хотелось. Познакомились вчера случайно. Думаю, сходить на свидание интереса ради, тряхнуть стариной. Я слово «свидание» от тебя не слышал уже года три. Видимо, реально торкнуло. «Симпатичная девчонка, кстати!» «Без тебя разберусь!» Саркастично вежливым тоном сказал начальник компании. «Иди работай!» «Так рабочий день закончился только что!» «Значит, домой вали! Не мозоль глаза!» «Про коньяк и премию не забудь!» Кинул вдогонку Сергей. Вычленив из досье только адрес места работы, Влад скидал в сумку необходимые вещи и прыгнул в машину, чтобы успеть заехать за Ириной до конца ее рабочего дня. Хотя кто знает, во сколько она заканчивает. В вечерних пробках мужчина изучал информацию об объекте своего внимания. Ирине было 27 лет, родом она из небольшого города на Украине. В Москве живет, скорее всего, с момента поступления в институт. Высшее образование имело в области ядерной физики однако по специальности, судя по всему, не работала. Карьера девушки была в сфере услуг от официантки до управляющей заведений. А сейчас у Ирины по франшизе был свой фитнес-клуб небезызвестной сети, где она работала администратором. Ничего примечательного на первых страницах мужчина не увидел. А читать все 40 не было ни желания, ни времени. Основная информация его более чем устроила а об остальном он намеревался узнать на свидании. Фитнес-клуб находился в районе, где жила девушка, буквально в 10 минутах ходьбы от ее дома. Влад понятия не имел, во сколько рабочий день может заканчивать владелеца и администратор в одном лице. Само заведение работало до двенадцати ночи, но вряд ли Ирина задержится так долго, при том, что на работу она торопилась уже в десять утра. Но при таком раскладе Она может быть уже несколько часов как дома. — Ладно, что высиживать? — буркнул себе под нос мужчина и вышел из машины. Он надеялся все же застать Ирину на рабочем месте, потому что во второй раз вваливаться в ее квартиру без приглашения было как-то совсем некультурно. — Добрый вечер, девушка. Влад подошел к стойке, за которой приятная девушка в белой рубашке встречала посетителей. «Э, — Валерия, да? «Валерия, подскажите, пожалуйста, владелица клуба Ирина, она здесь?» «Здравствуйте. А кто ею интересуется?» С сомнением уточнила сотрудница, кладя руку на телефон. «Э, «Понимаете, нужно было сказать что-то, чтобы эта милая девушка не испортила все задуманное. Но ничего лучше правды за несколько секунд Влад не придумал. «Э, «Можно я буду с вами честен? Я случайно познакомился с Ириной». Узнал, где она работает. И сейчас хочу пригласить поужинать. Но как бы случайно, а не как будто я за ней слежу, понимаете? — По-женски, да, — тихо ответила Валерия, опуская глаза. — Но она же моя начальница, я не могу за ее спиной. — А ничего не нужно делать за ее спиной? — Просто скажите, стоит мне ее ждать у входа или нет? — Стоит, — еще тише сказала девушка. — Благодарю вас, Валерия. Если вдруг из-за этого разговора возникнут какие-то вопросы, наберите мне, я все улажу. Влад оставил на столе визитку со своим номером. Благодарно кивнул девушке и покинул фитнес-клуб, чтобы дождаться, когда Ирина выйдет с работы. Мужчине крупно повезло, что владелица заведения решила не засиживаться до победного, а уйти с работы в половины восьмого вечера. Именно в этот момент Влад заметил ее в норковой коричневой шубке, Белом теплом платке поверх элегантной прически и сапожках на невысоком каблуке. В таком виде она куда больше походила на большую начальницу, нежели когда он видел ее на кухне в домашнем костюме. Э, девушка, прошу прощения, как будто случайно, окликнул он ее сзади. Вы не подскажете, это Ирина? Вряд ли за эту актерскую игру бы вручили Оскар. Но Ира настолько не ожидала увидеть мужчину еще раз, что безоговорочно поверила в случайность их встречи. «Владислав? А что вы здесь?» «Да я вот в фитнес. Неважно. Как вы считаете, случайности не случайны?» «Случайности случаются», — смущенно ответила девушка. «А я уверен, что они случаются не случайно. Вы так ничего и не ответили на мое предложение поужинать». И раз уж мы оба здесь встретились, мужчина посмотрел на наручные часы. Они говорили о том, что еще можно успеть в итальянский ресторан, который он забронировал на 8, либо же сразу ехать в азиатский, где бронь на 8.30. Не откажете мне поужинать? Скорее всего, не будь ситуация такой неожиданной, Ирина бы нашла причину отказаться от ужина. Но сейчас, стоя посреди улицы под падающим снегом, Напротив мужчины, который явно бы не принял возражений, она просто не могла отказать. И почему только не отправила сообщение с благодарностью и тактичным отказом днем? Владислав, по-моему, это я должна угощать вас ужином в благодарность за помощь. Может быть, это и я приглашу? Я пригласил первый, так что вы пригласите как-нибудь в другой раз. Поедемте. Вздохнув от безысходности, Ирина согласно кивнула и пошла в направлении машины, на которую кивнул ее компаньон. Атмосфера по дороге была крайне напряженной. Влада смущала зажатость девушки, как будто он насильно заставил ее дать согласие на это свидание. А Ирина и вовсе не знала, как вести себя в ситуации, в которую она попадать не хотела. — Может быть, перейдем на «ты», — предложил Влад, когда выканье ну совсем надоело. «Да, можно». «Так что, расскажешь что-нибудь о себе?» «Я-то о себе уже все выложил». «Да что я о себе расскажу?» «Работаю администратором фитнес-клуба, люблю классическую литературу, танцами занимаюсь, латиноамериканскими в основном, по знаку зодиака весы, по образованию инженер ядерщик по состоянию крайне обескураженно приглашением на свидание». Влад рассмеялся, ощущая, как в их диалог Наконец-то приходит легкость. Ты только не подумай, что я зову каждую, кому помог починить котел на свидание. Просто ты мне понравилась. Глаза у тебя сказочно красивые. — Спасибо большое. Девушка смущенно улыбнулась, отводя взгляд в боковое стекло. — Надо будет Сашке написать, а то потеряет меня. При упоминании о малолетнем защитничке своей тети у Влада челюсти непроизвольно стиснулись. Если Ирина ему скажет, с кем поехала на свидание, свидание будет неминуемо испорчено. Да еще и девушка узнает, что он ее пригласил, вопреки просьбе племянника, вдруг еще что-не-то подумает. «Брось, ему же не пять лет. Кстати, сколько ему? Вроде уже взрослый парень». «Двадцать», — подтвердила Ирина с непроизвольной улыбкой на губах. «Такой лоб вымахал выше меня. Правда, он уже лет пять как выше меня». «Вы в хороших отношениях? Он за тебя горой!» Девушка молчала несколько мгновений, и Влад уже подумал, что влез во что-то личное, но это ощущение быстро прошло. «Он, по документам, мой сын!» Влад едва не перепутал педали газа и тормоза от такой новости. Наверное, эмоций в тот момент в нем было через край, но многолетняя выдержка помогла не выдать на лице ни единой. По крайней мере, Ирина мягко улыбнулась, когда посмотрела на мужчину, чтобы проследить за его реакцией. Видимо, осталась удовлетворена. «Ты не подумай ничего такого. У него отца нет. То есть он как бы есть, но его как бы нет. А мать, моя сестра, шесть лет назад укатила за границу с каким-то мужчиной, отказавшись от сына. Он тут в Москве учился, а его бабушка с дедушкой на Украине». В общем, пришлось мне на себя оформлять опеку». «Ну и история, конечно». Ирина равнодушно пожала плечами, как будто не грязное белье своей семьи вывалила, а рассказала какую-то дворовую сплетню. «Ты умница, что взяла на себя ответственность за племянника. Не просто поднимать самой взрослого парня, который остался без матери». «В его жизни мало что изменилось. Он жил в военной академии» а после окончания переехал в Питер, в военно-медицинское училище. Так что теперь два раза в год приезжает ко мне, а не в пустую квартиру. Влад, понимающе кивнул, потому что не нашел, что сказать. Однако пазл в его голове сложился, и теперь стало ясно, почему свою тетю Саша защищал так яростно. Во-первых, она ему сейчас все равно, что родная мать, а во-вторых, наверное, увидел угрозу, что теперь и вторая мать... Может, метафорически свалить в закат с каким-то мужиком. Нехорошо с ним все-таки вышло. Надо бы поговорить по-мужски. Блин, я зря, наверное, все это вывалила. Прости, как-то неромантично вышло. Ирина рассмеялась своим красивым смехом и забавно заправила пряди волос за уши. — Не напугала тебя? В какой ресторан, кстати, едем? — Итальянской кухни, — сказал Влад слегка отвлеченно, потому как пытался вырулить с перекрестка, не зацепив никого крылом. «И все в порядке, не переживай. Это же ты, твоя жизнь. Почему это должно меня напугать?» Ирина, судя по всему, ответом осталась удовлетворена, поэтому довольно расслабилась на пассажирском сидении. Влад не стал выбирать чересчур дорогой ресторан, чтобы не пугать девушку, да и лишний раз не светить деньгами. Привез ее в хорошее заведение со вкусной кухней. «Я, кстати, тут была», сказала Ира, отдавая официанту меню после того, как сделала заказ. Правда, интерьер был другой. Они обновили полтора года назад. «Чаще ешь дома или за его пределами?» «Чаще на работе», усмехнулась девушка. За разговорами прошло несколько часов, которые Влад даже не заметил. Все шло легко, непринужденно, как будто они знакомы целую вечность. И Ира нравилось ему в каждом жесте в каждом взгляде нравились ее мысли ее манера поведения ее способность держаться на людях она была как герцогиня вышедшая из дворца владу нравилась ее компания Нравилось, как он ощущал себя в ее компании спасибо что подвез смущенно поблагодарила девушка когда машина остановилась в уже знакомом дворе разве могло быть иначе «Подожди, сейчас открою дверь». Мужчина быстро обогнул машину и помог девушке выйти. Всего секунду Ира медлила перед тем, как принять предложенную ей руку. Со смущением, но все-таки она оперлась о Влада, и в тот момент он почувствовал особенное тепло не только ее тело, но и атмосферы, которая связывала их. «Спасибо за вечер, я пойду». Внезапно девушка отпрянула от него, как от огня, выхватила свою руку и испуганно уставилась куда-то в сторону подъезда. Там стоял Саша. Парень, облокотившись о перила, докуривал сигарету и смотрел сквозь темноту прожигающим взглядом, который Влад ощущал буквально нутром. — Я поговорю с ним. — Не нужно. — Ира, идем, — произнес мужчина уверенно и зашагал в сторону подъезда. Ира выглядела виноватой как будто ее с мужчиной застал не племянник, а муж. Подойдя к Саше, она только растерянно повела бровями и скрылась за дверью подъезда, когда тот кивнул. Влад понимал мотивы такого поведения, однако тушеваться не собирался. В конце концов, ему не за что оправдываться или просить прощения. — Смелый, значит? — спросил парень, потушив сигарету о кирпичную стену. — И адрес нашел. «Смелый, нашел», — подтвердил Влад. «Слушай, я не хочу ссориться с тобой, просто свали по-хорошему». «Я тебе дорогу перешел, что ли? Всех мужиков от нее отгонять будешь?» «Таких, как ты, да», — с особым пренебрежением в голосе сказал парень и посмотрел так, будто общался с тем, кто был ему омерзителен. «Один раз не отогнал, полгода ее по кусочкам собирали». «Если обидел один, думаешь, будут обижать все?» Саша пожал плечами и демонстративно отвернулся. Это был сложный разговор. Разговор, к которому никто не был готов. Влад, с одной стороны, понимал, что парень рос без отца, а потом и вовсе остался без родителей при живой матери. Ира сейчас была всем, что у него было. Однако почему Влад должен был оправдываться за это, объясняться перед ним? спрашивать дозволение, позвать девушку на свидание. Был у нее ухажер год назад, четыре года встречались. Тихо начал Саша, как будто говорил сам с собой. Подарками ее задаривал, на отдых возил, с семьей, правда, не знакомил, с друзьями тоже. Угадай, чем закончилось? — Я не женат, если ты на это намекаешь, — серьезно произнес мужчина. — Могу паспорт показать. Да и он женат не был. Только на Ире не женился. Его семья была против русской девушки. Ему сосватали какую-то армянку, и он женился на ней через месяц после расставания с моей тетей. Я похож на человека, которому сосватают армянку. Влад даже рассмеялся тихо, потому что ситуация начала напоминать полный абсурд: Ты не похож на того, кто женится. Ну правда, не надо морочить Ире голову она хорошая девушка». Саша по-товарищески хлопнул Влада по плечу, обдал его облаком табачного дыма и скрылся за дверью подъезда. И хоть симпатия мужчины к Ире не стала меньше ни на каплю, он задумался, стоит ли связываться с девушкой, у которой такой замороченный племянник и болезненное прошлое.